«Хочешь, сходим в Блудо Бистро?» – предложила я, когда мы с Джун вышли из театра после репетиции. Блудо Бистро не входил в число заведений, где мы могли с легкостью оставить деньги за обед без урона для нашего кошелька, но в редких случаях все же позволяли себе эту роскошь. Мне захотелось чего-то особенного, потому что, как я чувствовала, как мы с Джун отдалились друг от друга, и в этом была моя вина». Из-за отношений с Дэниелом я задвинула нашу дружбу на дальний план. Джун не успела ответить. В этот момент перед нами затормозил Мерседес Хамфри Старка. Тот самый, что не так давно доставлял меня в его поместье. Шофер Иан вышел из авто и, обойдя его, раскрыл заднюю дверцу. До меня не сразу дошло, что ожидает он мою подругу. «Прости, не получится. В другой раз. Хорошо?» Пожав плечами, Джун послала мне улыбку, затем легко сбежала с тротуара. «Привет, Иоанн!» «Мисс Савач!» Коснувшись своей фирменной фуражки, приветствовал ее мужчина. Джун нырнула в салон, и через несколько секунд машина отъехала от театра, слившись с городским движением. А я все стояла на тротуаре с раскрытым ртом и пыталась осознать, что это, черт возьми, такое было! Неужели тайный ухажер Джун — личность, которого она скрывала от меня? Хамфри Старк! Джун со Старком? Но как? Я нахмурилась и побрела в сторону подземки, переваривая открывшуюся информацию. Еще две недели назад он признавался мне в том, что испытывает ко мне влечение. А теперь у него роман с Джун? Что вообще происходит? Но теперь ты уж подруга от меня не отвертится. Я решила, что непременно все выведу у нее, когда она вернется домой. Надо же, Джун и Старк! Это, конечно, меня не касалось, но я все равно почему-то ощущала неприятное беспокойство из-за этого.